или когда ее струи освежали мое утомленное и разгоряченное тело. А теперь я снова чувствовал себя неудовлетворенным, отчасти потому, что я хотел курить и не мог закурить трубку, хотя я давно уже устроил спичечную фабрику, но не взял с собой спички, отчасти от того, что был голоден. Здесь опять сказалась детская беспечность этого века и этих людей. Вооруженный человек всегда может рассчитывать добыть себе пропитание и не думает даже о том, чтобы привесить к седлу корзину с сандвичами на дорогу. Конечно, не нашлось бы ни одного рыцаря из всего состава круглого стола, который не согласился бы скорее умереть, чем покрыть себя таким позором. А между тем, что может быть разумнее этого? У меня было намерение спрятать пару сандвичей в шлем, но я был пойман на месте преступления и должен был еще извиниться. Сандвичи я отложил в сторону, и их съела собака. Приближалась ночь, и вместе с ней гроза. Темнота увеличилась. Конечно, пришлось остановиться. Я усадил под защиту одной скалы девицу а сам расположился под другой, но я не мог снять своего вооружения и также не мог обратиться за помощью к Ализанде, потому что считал неприличным раздеваться при ней, хотя на самом деле это было не так, потому что у меня была одежда под вооружением, но предрассудки, привитые воспитанием, нелегко оставить. Я знаю, что чувствовал бы смущение уже при одном снимании своей короткой юбки. После грозы изменилась погода, подул ветер, полил дождь, и становилось очень холодно. Скоро клопы, муравьи, черви и всякие букашки стали спасаться от сырости и заползать под мое вооружение, чтобы погреться. Некоторые из этих созданий держали себя довольно благонравно и сидели спокойно в складках моей одежды, Но большинство причиняли ужасное беспокойство. Они ни секунды не оставались без движения, но все время шныряли и искали неизвестно что. Особенно невыносимы были муравьи. Они ползали целыми процессиями по всему моему телу взад и вперед и были наименее желанными соседями во время сна.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 Она была свежа, как белка, спала всю ночь, как убитая. Что же касается ванны, то, вероятно, не она, и никто другой из благородных жителей этой страны не имели о ней понятия, потому и не нуждались в ней. С точки зрения наших современников, эти люди были немного культурнее самых обыкновенных дикарей». Благородная леди не проявляла даже ни малейшего желания позавтракать. Это тоже признак дикости. Британцы того времени привыкли голодать во время путешествий, но только предварительно они наедались на несколько дней, как это делают индейцы. То же самое, вероятно, сделала и Сэнди. Мы отправились в путь до восхода солнца, причем Сэнди ехала, а я ковылял сзади.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 Семь десяток свободного населения страны принадлежали к их классу и званию. Это были мелкие независимые фермеры и ремесленники, составляющие в сущности нацию действующую, приносящую пользу и достойную уважение. Вычеркнуть их значило вычеркнуть нацию и оставить ненужный сброд в виде ленивых бездельников,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 Звучит как-то странно для американцев. Будучи свободными, они не могут оставить своих владений без разрешения своего лорда или епископа. Они не могут изготовлять свой собственный хлеб, а должны молоть свое зерно на мельнице лорда или епископа, печь хлеб в их пекарнях и, конечно, за все это платить деньги.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 Впереди всех церковь запускает свои длинные руки за своей десятиной, затем комиссионер короля берет свою двадцатую, затем люди господина захватывают изрядную часть из оставшегося. И только после всех этих господ обобранный, свободный человек может свободно сыпать в житницу остатки, если о них еще стоит беспокоиться, и затем налоги.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 Видящий, что политическая одежда общественного благосостояния обветшала, и не требующий новый, не лоялен, он изменник. И то, что он, может быть, один видит этот упадок, не может служить ему оправданием. Его обязанность открывать глаза другим, а обязанность других — не голосовать за него, если не видит от него пользы. А здесь я был в стране где право говорить о том, как страна должна управляться, принадлежало шести лицам на каждую тысячу населения. Но мысль выразить от лица девятисот девяносто четырех человек недовольство существующей системой правления и желание изменить ее привела бы в содрогание всех шестерых, как одного человека. Они сочли бы это нелояльностью» бесчестием и черной изменой. Все равно, как если бы я стал акционером какого-нибудь предприятия, где 994 члена доставляют все деньги и делают все дела, а шестеро избрали себя на вечное правление и захватили все дивиденды. Мне казалось бы, что 994 болвана нуждаются в другом распределении. Если бы на мой характер так я поднял бы возмущение и старался бы устроить революцию. Но, с другой стороны, я знаю историю Джека Кэда или Ваттайлора, которые попробовали такую штуку, не доведя материал до настоящего вида, и должны были отступить. Что касается меня, то я не привык отступать». Образ действия, который я наметил себе, очень отличался от образца Кэда Тайлора. Я не говорил о кровавых возмущениях и революции с этим обманутым и униженным человеческим стадом. Я отвел одного старика, показавшегося мне умнее других, в сторону, и поговорил с ним о делах совсем иного рода. Закончив, я попросил его одолжить мне немного чернил и с помощью сучка нацарапал на куске коры следующее. — Поместите его в мужскую колонию. — Снесите это, — сказал я, давая ему записку, — во дворец в Камелоте, и отдайте лично Амиасу Лепуле, которого я называю Кларенсом, он поймет, в чем дело. — Он Патер? — с некоторым возбуждением спросил человек. — Как Патер?